не знал, как ему с ними повезло. А может быть, какая-то главная часть его существа знала это с самого начала, только не успела сообщить другим второстепенным частям. А может быть, такие люди, как Вилли, рождаются вне удачи, и удача, которая делает вас и меня тем, что мы есть, не имеет к ним никакого отношения, ибо они не Остаются сами собой с тех пор, как впервые завозятся в материнском чреве и до самой смерти. А если так, то жизнь их история открытия самого себя, а не так, как у нас с вами, процесс превращения в то, что делает из нас случай. И если так, то встреча с Люси не была его удачей или неудачей. Лиши была лишь частью того окружения, в котором раскрывался истинный характер Вильли. Но грубо говоря, шерифам и Пилсбери ему все же повезло. Я этого не понимал, когда мы сидели вечером в папиной гостиной, не понимал и тогда, когда вернулся в город, чтобы сдать Джиму Мэдисону свою статью. А вскоре Вильли стал фигурировать на страницах кроникул в роли героического мальчика на пылающей палубе, мальчика, который заткнул платину пальцем, мальчика, который отвечает «Готов», когда долг тихо шепчет ему «Ты должен». Кроникул печатало все больше и больше статей о коррупции в окружных советах нашего штата. чистым пальцем презренья и праведного гнева водила она по всей карте, и тут я начал улавливать смысл того, что творилось в высех над столом Джима Мэдисона, ощущать трепыхание прозрачных легких крыл и флейтовые перерывы ангельских голосов, а именно счастливая гармония государственной машины штата было делом прошлым. И кроникул, став в строй недовольных, долбила кружной фундамент этой машины. Она еще только начинала: прощупывала почву, ставила декорации, вешала задник для настоящего представления. Это было не так трудно, как может показаться. Обычно у деревенских парней из окружных советов хватает сметки. Они знают все ходы и выходы, и их непросто поймать за руку. Но машина слишком долго работала без серьезного противодействия, и эта легкость развратила их. Они забыли об осторожности, а вот почему Кроникл делала хорошие сборы. И лучшим ее экспонатом был округ Мейзон. Благодаря Вилли... Этой грязной истории он сообщил элемент драматизма. Выражаясь фигурально, он стал глашатаем косноязычной массы честных граждан. Когда он провалился на окружных выборах, Кроникл напечатал его фотографию с подписью «По-прежнему верит». Ниже шло его заявление, которое я привез из второй поездки в Майзан-Сити в Кроникл. После того, как кончились выборы, и Вилли потерял место. Заявление было такое. «Да, они своего добились. Работа была чистая, этого у них не отнимешь. Я возвращаюсь на отцовскую ферму, буду доить коров и дальше заниматься правом. Думаю, что оно мне еще очень пригодится. Но я по-прежнему верю в людей округа Мэйзон». Правда возьмет свое. Я отправился туда послушать, что он скажет, но на ферму мне ехать не пришлось. Я столкнулся с ним на улице. Он строил ограду, сломал тали для натягивания проволоки и приехал в город за новыми. На нем была старая черная фетровая шляпа и слишком широкий в шагу комбинезон. который делал его похожим на малыша в больших не по росту ползунках. Мы пошли в аптеку и выпили кока-колы. Там, у стойки с газированной водой, я положил перед Вилли, рядом с его старой шляпой, мой блокнот и дал ему карандаш. Он послюнил кончик, глаза его остекленели, будто он собирался делать сложение на грифельной доске, И, привалившись к мраморной стойке в своих просторных штанах, он написал это заявление большими круглыми каракулями. Как поживотворить?